9. Гром небесный. Если объединить всю силу в одном месте и в одно время, результат может оказаться потрясающим. Рамирес. Предвечные сферы. Безымянный предел. Цитадель креста. Плон накрылся. Возвращение асов не могло быть предсказано. Это отговорки. А правда такова. Нам осталось либо сдать позиции, либо пойти ва-банк. Ультимакс, выглядевший в своих тяжёлых доспехах невероятно громоздким, обречённо склонил голову. Забрало с лязгом упал вниз, скруглив лицо медноголового. Я понимаю, что ты согласен, буркнул Талос, наводя взгляд на свою серебристую кольчугу. Тебе терять нечего, а у меня остался ещё кое-какой запас. Я что, должен пожертвовать им? А долго ли продержится этот запас? Серебряный ветер Устала, осведомилась Малана, просидевшая за бесполезными теперь расчётами собственной позиции более 3 дней. Не очень, честно признался Талос, особенно при теперешних условиях. Но всё равно, стальная роза, я не считаю это достаточно веской причиной для объявления войны. Да кто говорит о войне? вскипел Брук, обычно не принимавший деятельного участия в спорах своей группы. Поймите же наконец, недоумки. Мы на самом деле лишены выбора. Если пойдём на конфронтацию, нам конец. Мы утратим не третий ранг, а жизнь. Каменный пояс говорил редко, но когда говорил, его слушали, и очень внимательно. за дюжину циклов назад глава дома колеса Орион провидец потерял всё состояние, поставив не на ту сторону. После этого он фактически вышел из игры, ибо не имел возможности собрать достаточной суммы для начальной ставки. Однако сам статус мастера колеса ему утрачен не был, а вместе со статусом следовательно сохранялась и свобода действий. Ну и что? не выдержал импульсивный ультимакс. Терпение, медноголовы. Я потратил половину цикла на то, чтобы выяснить эту историю, так что будь любезен подождать несколько минут. Итак, он нуждался в средствах. Что бы сделал любой на месте Ориона? Стал бы потихоньку приторговывать своим опытом, брать взятки с игроков низшего уровня и так далее. Ко всеобщему удивлению, он не делал ничего подобного. а просто самоустранился. «Я не понимаю», – нахмурилась Малана. «Игрок такого класса не может покинуть игру, ему легче умереть». «Я не сказал, что он вышел из игры, он ушел в подполье». Тут Талос проклятием вскочил на ноги. «Ну, Но конечно же, этот центр вселенской катавасии варвары из Арканмира Йохан. Это он и есть, я прав, Бру? Каменный пояс позволил себе скупую усмешку. Нет, не прав. Но я поначалу совершил ту же ошибку. Тогда я пас. Поднял руки серебряный ветер. Раскалывайся. Ещё 3, максимум 4 тура, и Орион получит самый мощный во вселенной отряд исполнителей, который не будет стоить ему даже ломоного гроша. Ты правильно определил дно, место. Хм, но если исключить и это, Малана Смежеловеки. Нет, всё равно не могу понять. Я не так детально изучала историю этого мира. Что же, Роза, у каждого своё хобби. Арканмир во многом похож на любой из миров игры, но выделяет его не только тамошние властители и изгнанники. Это стандартное испытание для сменивших ранг новичков. Оно является одним из условий закрепления статуса. Да не тяни ты. Однако есть одна занятная особенность, митноголовый. Ядовит усмехнулся бруг. Это так называемая гильдия наёмников Арканмира. С виду она такая же, как все аналогичные организации этого рода. Вот только заправляет в ней некие странники. О них известно лишь одно. Их привели в Арканмир мастера колеса, чтобы сделать достойными. Достойными чего? «Уточнил Талас. Этого никто не знает. Сомневаюсь, что сами странники понимают это, а уж очень тщательно скрывают свое незнание под личиной тайны, запретной для посторонних». Малана ещё раз просчитала нарисовавшийся расклад и кивнула. Тоже сделал и Талос. Как обычно, вывод Брука подтвердился: если у Шарканмир был под столь пристальным вниманием одного из мастеров Колеса, да ещё и имеющего в своём распоряжении клику странников, об их истинном уровне было известно благодаря постоянным сводкам новостей из Ада. Да при таких обстоятельствах объявлять открытое военное действие равносильно самоубийству. А как же быть с целым полумесяцем, спросил Ультимакс. Брук пожал плечами. Сам вьюзился, сам попался, сам пусть и выбирается. После того, как Ренфилд засек его присутствие, шансов у него очень немного. Мягко говоря, обмануть мастера колеса не взялся бы даже я. А, Демосу, до меня далеко. Игроки третьего ранга подавленно молчали. Да и что еще оставалось делать тем, кто не смог удержать собственных позиций и набрать достаточное для очередной ставки количество очков? Девять миров. Асгард. Только что отстроенная цитадель истины. Фят джастя рад каелум. Да свершится правосудие, даже если обрушится небо. Латынь. Ох уж мне эта твоя латынь. Помурчилась Морфеин. Разве нельзя сказать проще? Можно. Можно. согласился Ренфилд. «Но и ты ведь тоже произносишь заклинания ни на общем, ни на языке бездны. Их, видишь ли, чересчур многие знают. Ты избрала для своих формул полузабытая на речи о каменных гномов, которая ни один здравомыслящий маг не связывает с языками сил. Почему?» «Ладно, давай ближе к делу. Суд готов?» «Естественно». Тайдис с интересом прислушивавшийся к перепалке коллег, только догадывался об истинной причине такой спиржки. Сутка леса события нечастые, а то, что он совпал с началом нового цикла, и вовсе делало его уникальным. Собрать трёх из пяти мастеров Колеса одновременно в одном месте мог только очень серьёзный повод. Какой именно? О весть точности не знал, так как последние несколько циклов занимался лишь своими досками и фигурами, а древний Асгард вообще никогда не входил в сферу его постоянных интересов. Но, равно как и все игроки высшего уровня, он многое знал о прошлом этой системы миров, давшей другим мирам и игрокам этих миров великое множество поучительных примеров. Он очень надеялся на то, что ошибается в своих подозрениях. Большая часть асов и заявившиеся сюда игроки высших рангов проследовали в Цитадель Истины, которую Локи парой крепких словечек соорудил из обломков своего старого дворца. Хеймдаль язвительно прошелся по поводу устойчивости этого строения, однако сбить лиса не смог. Завершив свою работу, Локи попросил Тора проверить ее на предмет прочности. Громовержец не смог отколоть от стен даже крошечного кусочка, после чего Лис потребовал у Хеймдаля извинений вечно бодрствующий всячески сопротивлялся но под властным нажимом Один и Тир вынужден был уступить По мнению Чёрного странника, разыгравшееся в Сатадели истинное представление, именуемое мастерами колеса судом чести, не мешало бы показать и простым смертным. Пускай мало увидит своих богов в истинном свете. В его словах, однако, я уловил непередаваемую грусть. Моё прошлое было для Чёрного странника открытой книгой. а о его жизненном пути мне оставалось лишь догадываться. Снабдить меня нужной информацией он не торопился. Ну и ладно. У меня были проблемы и поважнее, чем выяснять прошлое каких-то чёрных странников. Стоя вместе с готландскими героями у запертых дверей цитадели, я не мог не думать о том, что там внутри решается не только судьба асов и Асгарда. Это, возможно, и важно для вселенной. Но к Аркан-Миру, по большому счёту, никакого отношения не имеет. Зато весьма важна участь Фрей, ставшей искательницей только потому, что приговор владык судьбы лишил её всех божественных сил и обрёк на поиски новых путей. Следует сказать, найденная Фрей и путь оказались более чем достойной заменой её прежнего могущества. Однако об этом я тогда не подозревал. Впрочем, не я один. Пальцы сами скользнули к чёрным рунам на перевязи. Судьбы миров творятся руками простых смертных. Старе чувство уверенности в собственной значимости вновь пришло ко мне. Как я посмел усомниться в том, что этот суд чести может обойтись без нас? Герои смертных, которые олицетворяют собой честь и имеют право вершить любой суд. Такой настрой и сделал своё дело. Ожидание больше не казалось тягостным, напротив, Я воспринимал его как благословенную передышку между сражениями. Я был уверен, вскоро поступит очередное поручение, которое смогу исполнить только я, как обычно. Врата цитадели истины отворились. Первыми наружу вышли три мастера колеса. За ним появились асы, мрачные, как смертный грех. Выбора нет, молвил один. «Мы должны бросить вызов, причем одному нашему бойцу будут противостоять четыре отступника». «Сражаться должен я», – твердо заявил Тор. «Нет, громовержец, твои сыновья сильнее тебя». Тор скрипнул зубами, но сдержался. Локи был прав. Магни и Моди, его дети от великанша Ярнсаксы, превосходили по селе даже самого могучего из асов. Слушайте, а как насчёт помощи смертных? спросила Фрея. Это ни кгоды не запрещалось, вздохнул Один. Но где всё дружину героев? Своих-то я собирал по одному в течение многих веков, а у нас нет и дня в запасе. Драженов у меня, конечно, нет, но четверых могу предоставить. Хейм Даля кинул нас оценивающим взором, словно видел впервые. Ангус, освободившийся от внимания игрока, правильнее бы назвать это влиянием, проворщал, не читая о том, что за осмотр кое-где принято брать немалые деньги. Рыжая Соня фыркнула, а оскорбленный в лучших чувствах Фрид заехал ему под дыха древком гунгнера. «Не знаю», — сказал, наконец, Хейм Даля. считавшийся среди асов экспертом посмертным. «Они довольно хороши, но хватит ли этого? Противники ведь не из слабых». «Ты посмотри получше», — внезапно вступил в беседу Бальдур. «У них же лучшее оружие в девяти мирах». «Так, следовательно, из списка кандидатов выбывают Один, Тор и Фрейр», — подытожил Локи. «Они, Тор и Фрейр», — подытожил Локи. Поединок наверняка будет назначен на поле Вигрет, и твоя морская сила Ньюрд тут не поможет. Ты, значит, тоже не можешь участвовать. Тогда дело за мной. Твёрдо произнёс Тир. Воскрешение вернуло Асу воителю правую руку, некогда откушенную Фенрисом. А учитывая, что он и одной левой владел лучше, чем многие бойцы двумя руками, Тир действительно имел больше шансов на победу, чем кто-либо из оставшихся Асов. Приятно наблюдать такое единодушие, как в старые добрые времена. Улыбка Одина была не весёлой, но иначе одноглазый ас, в отличие от Рукитира, утраченный в источнике правого глаза на место не вернулся. Улыбаться уже не умел. Интересно, имеют ли правого голоса все участники битвы? Мои слова были услышаны, но они заставили Аса расхохотаться. Надо же, мол, до чего дошли эти герои смертные. Они считают себя достойными открыто говорить в присутствии богов. Только Фрей, имевшая иной опыт общения со смертными, не смеялась. Иной, ибо владычица Готланда уже не являлась богиней, стоявшая выше смертных, она осознавала, что высота сия не так уж велика, и знала, что кое-кому из смертных это также известно. Имеют подтвердила искательница, и смех Асов тут же стих. Уль, Браги и Фриг заговорили одновременно, но жёсткий взгляд Фрей заставил их замолчать. Я мысленно похвалил Асов за развитую интуицию. У меня давно сложилось впечатление, что рыжая Соня, которую весь Джангар боялся пущать с Ска пламени, многому научилась именно у Готландской владычицы. Ангус повернулся я к краснобородому богатырю, Тот ухмыльнулся и погладил рукоять сокрушителя скал. Соня, воительница, ответила аналогичной гримасой. Фрид спросил я у седого жреца. Золотое остриё Гунгнира радостно сверкнуло, когда ледяной туман торжественно воzdял копье. Предвечные сферы, безымянный предел, цитадель креста. Чудом уцелел. Выдохнул Демос, валиваясь в дверь. «И как чудо!» – поинтересовался Ультимакс. Мало напрыснула, но при виде побагровевшего лица Алла во полумесяца сделала вид, будто ничего не услышала. «Есть сведения? Каменный пояс?» – спросил Талос. Брук молча покачал головой. «Если он проговорится, табель о рангах пересмотрят, и нас ожидают не самые лучшие деньки. Одна надежда – асы не очень-то склонны брать пленных». Всё это очевидно, серебряный ветер, сказала Маланна. Твой запас ещё цел? Да, но нужно идти в абанк. На кого будем ставить? Ни на кого, по правилу Ultimax. А против кого? Нужно подумать. У нас имеется выбор, хмыкнул Брок. Миры света, эфирный престол, дом ко леса. Я хотел бы выделить несколько странных фактов, обнаружившихся в последнем цикле, начал Рэнфилд. Вам, думаю, известна некая Хель. А задумывались ли вы когда-нибудь в звучании этого имени? Hell по-английски означает ад. И всё такое прочее, ответил Тайдис. Вполне возможно, пожелание go to hell действительно означало когда-то не пошёл к чёрту, а иди к хель. Ну и что с того? Э, почему ты обратился к английскому? Тайдис пожал плечами. Ну как же? Один из вариантов общего в Асгарде говорят на так называемом северном языке. Это нечто среднее между позабытыми у нас старонорвежским, датским и германно-готским наречиями. Так вот, если взять сравнительно близкий к ним немецкий язык, то от на нём хойл Согласите, сие больше похоже на английское hall или тимьядское хойле дыра. В то же время как hell обозначает светлый. Кстати, произносится это слово в точности так же, как имя Хель, в отличие от английского hell. Ха, сказал морфейн. Если судить с этой точки зрения, то греческие слова Helios солнце и Heraс и Лада также родственны предмету нашего разговора. Ты украла у меня вторую половину речи. проворчал Ренфилд. От неожиданности оба собеседника замолчали. «Да, я утверждаю, что английское «хэл», греческое «хэлиус» и немецкое «хэль» тесно связаны с самой «хэль». Весьма возможно, что словечко «хэлос» тоже как-то примкнуло к этой кампании, но это уже в другой раз. Великан Шахель, правительница мёртвых, имеет какое-то отношение к свету и солнцу? Бред, подумали бы собеседники, если бы не знали о невероятных аналитических способностях Ренфилда и его личном хобби устанавливать чёткие логические связи между самыми казалось бы непохожими событиями и фактами. Вы хорошо помните тот бой между Хель и Нидхегом, неожиданно спросил он. Не в подробностях, признался Таидис. Я смотрел только на доску. Ясно. Значит, я был единственным свидетелем. Так вот, Нидхек по большому счёту одолевал, и тогда Хель вызвала нечто вроде солнечного света. Ну и что? Любой заурядный колдун в Нифльхейме мягко спросил Рэнфилд. морфин пропермателло короткое проклятие в собственный адрес в глубинах ледяного ада солнечный свет встречался так же часто как снег и лёд в жерле действующего вулкана и как ты это объясняешь наконец задал вопрос тайдес объяснений у меня нет одни лишь предположения но ну и в тех краях уже достаточно давно обитал один тип по прозвищу Светоносный. Это вдоута не поверил Тайдэс. Морфейн побледнела. Ты же не хочешь сказать? Тогда назови его сама, бросил Ренфилд. Проклятое навеки имя сорвалось с языка против её собственной воли. Несущий свет, по-гречески Люцифер. Восточная окраина Асгарда. Поле Вигрид. «Четверо против пятерых! Это кажется не очень-то честным!» «Видер, смертный девчат!» Надменно произнес Вали, полируя краем плаща клинок своего двуручного меча. «Но они герои!» возродил тут кого когда-то именовали молчаливым асом, храбрейшим среди богов. Сейчас всей его молчаливость куда-то пропала, равно как и храбрость. Вместе с титулом аса, брезгливо подумал он. Зною чуть четырьмя трупами будет больше, проявил чувство юмора синеглазы исполин магни. Вот обрадуются хиль. Это вряд ли, мысленно вздохнул он. Ни сурта, ни нитхега, ни хилль, ни на кого даже оставить царство мёртвых, черти бы его забрали. Не подумав, он высказал мысль, которую немедленно подхватили в преисподней. Хватит болтать, оборвал Моди, выглядевшего в его глазах самым серьёзным из его союзников. Начало боя через час. Готовы? Он вздохнул. Нет, нельзя отпускать этих кретинов одних. Пускай даже его инкогнито будет раскрыто. Нельзя. Если они проиграют, у него не останется даже имени. Бой будет честным, Видар, произнес он. Пять на пять. Мир нереального, линия грез, цитадель снятых масок. Четыре фишки на Асгард, сказал Рад. Пас, вздохнул Рамзес. ответил и одна сверху. Заявил Тирон. Ты блефуешь, твёрдо проговорил Батори. Восемь бесцветных на кольцо. А вот это точно блеф, ухмыльнулся Гидеон. 10 его начало и открываю карусель. Крути Рэмзес. Чёрный сектор, провозгласил тот. Три протестующих взглаз сослились в один. Гидеон сгреб банк и с покровительственной усмешкой, обращенной к коллегам, наклонился над доской. Усмешка тотчас же исчезла с его лица. «Кто был режиссером этой сцены?» – прошепел он, едва сдерживая ярость. «Ты Тирон!» Тот посмотрел на доску Асгарда и покачал головой. Алгоритм Эйвас не был причиной этой позиции. Тут просматривается действие более могущественных сил. Пусть так. Но что прикажешь делать с этими? Интересно, ехидно заметил Рат. Что бы ты осмелился сделать, если бы я свихнул и отдал приказ? Не без труда, устроившись на запряжённой двумя козлами колеснице Тора, Ангусс установил слева большой щит, отыскавшийся в арсенале Асгарда. Легенду, связанную с этим щитом, он благополучно пропустил мимо ушей, хотя и имел ничего против рассказывавшего её Ньорда. Просто ему не до того было. Богатырь собирался выслушать эту историю потом, если только оно будет. Это потом. Рыжая Соня достала из-за пояса мифриловую подкову и положив её на землю, прошептала несколько слов. Тут же из подковы появилось копыто, а за ним и вся лошадь. Таким образом, бойтельница всегда перевозила громовую птицу на корабле, ибо та терпеть не могла солюдного ветра и качки. Я помог Фритов забраться на Слипнера. Восьминогий жеребец Один смерил старшего из героев Готланда недовольным взглядом. Ледяной туман ответил ему тем же, после чего оба заключили негласный союз, именуемый владыками Арканмира военным альянсом. "А ты?" спросил Тир. "В Асгарде остались ещё потомки крылатых конней, из тех, на которых разъезжали валькирии". У меня с лошадьми довольно сложные отношения, объяснил я. Пока они меня игнорируют, я готов ответить им тем же. Ну, не сложилось у меня с верховой ездой, так что в петлю лезть из-за этого я предпочитаю собственные ноги. Это надёжнее. "Дваё дело", усмехнулся Ас. "Для тебя это не первая битва, а свои преимущества и недостатки ты знаешь сам. Все готовы?" Последовали утвердительные кивки. Кеймдел, твой черёд. Страж богов поднял с губами геллархорн и протрубил традиционные ноты вызова на поединок. В ответ с востока донёсся драконий рык. "Хаджиме", сказал тигр, облизываясь в предвкушении схватки. Два могучих козла не нуждались в понуканиях ни опытного возницы. Ангус еле успел вцепиться в передок колесницы. Рогатые твари рванули вперёд с такой скоростью, что даже слепые ни разгромовой птицы остались позади. А навстречу готландскому герою выезжал из Полински всадник на вороном коне аналогичных габаритов, копыта которого отливали золотом. Несравненный Гульфакси, не уступавший в беге самому Слипниру, некогда Тор убил в поединке прежнего хозяина этого коня, Крунгнира, самого большого из каменных великанов Урдгарда, и подарил Гульфакси своему сыну Магни. Похоже, сын даже, предав своего отца, не пожелал расставаться с подарком. Впрочем, об этом Ангус не думал. Он видел лишь противника. и невероятных размеров в нефритовую палицу, которую тот раскручивал над головой. Ладонь богатыря коснулась рукояти молота. «Теперь», — подумал он, — «сокружитель скал действительно покажет все, на что способен». Молот согласно покачнулся временной петле. «Пришло время сокрушить очередную скалу». Слейпнир скакал по воздуху, словно по твёрдой земле. Фрид Ледяной Туман не касался узды. Во-первых, он не сидел в седле уже более двух веков. А во-вторых, Слейпнир и сам знал, что ему следует делать. Оба они видели цель. Лёгкую колесницу, запряжённую шестью крылатыми змеями. Возницей её также был известен обоим. Моди – младший из сыновей Тора и Ярн Саксы. Противник засёк опасность и свернул в сторону – Слепнир нирнир для сменил направление движения и подскокал на перерез летучей колесницы. Модих хлестнул длинным бичом, увеличивая скорость. Затем резко развернулся и метнул в преследователя дротик. Вдвое превосходящий Гунгнир по размеру Фрид уклонился, он не собирался метать копье, один лишь Мьёльнир обладал волшебной способностью возвращаться к хозяину. Никакое другое оружие таких преимуществ не имело, зато Гоунгнир владел иными силами. Направив острие копья в голову Моди, Фрид тихо промолвил нужное слово, и золотой луч, подобный тонкому клинку шпаги, пронзил череп противника». Видар, как и Тур, был настолько тяжёл, что ни одно животное не могло нести его на спине. Поэтому молчаливо всегда дрался пешим. И его широкий меч с ровным успехом сметал и пехотинцев, и всадников, последних вместе с лошадьми. Силы особ было не занимать. Соня остановилась в дюжине шагов от противника и спешилась. она не торопилась медленно повернулась к асу отступнику также медленно обнажила меч и с той же торжественной медлительностью двинулась вперёд лунные лучи не играли на клинке хундиксбаны ещё бы в полдень-то Однако, выиграв раны у Крестовины полумесяц, Мерцел с собственным светом, загипнотизированный этим волшебным блеском, Видар медленно сделал несколько шагов вперёд. Широкое лезвие его меча окружил золотистый ореол солнечного сияния. Как и все асы, молчаливо был неровно душен к золоту. В первый раз мечи скрестились с лёгким звоном, более похожим на приветствие при встрече старых друзей, но второй удар был нанесён уже всерьёз, и Соня припала к земле, пропуская меч над собой. Пнув Видара в колено, она выпрямилась и приняла удар противника на основание клинка. Зацепив край чужого лезвия крестовиной, меч лунного сияния совершил неожиданное для клинка его габаритов вращательное движение, выкручивая оружие Видара вместе с его руками. Молчаливый, однако, был сильнее воительницы и со скрежетом вырвал меч из захвата. Теперь в атаку пошла Соня, заставив врага потерять равновесие с помощью ложного выпада слева, она мощным пинком чуть не проломила ему рёбра. Видар спасла прочная чешуйчатая броня и, главным образом, мощное телосложение. Пыло оглушённый унаступил на полтора шага, а воительница, подпрыгнув в пируэте, нанесла свой коронный удар. Голова молчаливого осталась на месте, но только потому, что целью Сони была не она. Зато клинок отступника, издав жалобный плач крошащейся стали, развалился надвое. Здесь Видар сделал ошибку. Ему следовало немедленно пасть на колени и молить о пощаде. Тогда быть может, героиня оставила бы его в живых. Он же всем телом подался вперёд и обхватил воительницу ещё в воздухе, перешёл в ближний бой, сжав её в драконовом захвате. Драконовым он именовался потому, что в подобных живых тисках даже неуязвимые драконы испускали дух. Где же молчаливому было знать, что Соня, хотя и не несла в себе мощь дракона, прошла полную школу странника. Воительница и прежде не жала область на слабость. Теперь же она владея приёмами рукопашного боя не хуже, чем мечом, обладала и немалой силой, которую никто бы в ней не заподозрил. Первый удар по верх видара безны боли, но он лишь усилил захват. Второй вышиб из него сознание. Однако рефлексы борца не дали мышцам расслабиться. Третий удар, нанесён над тремя пальцами изящной женской ручки, пробил стальную броню и плотную кожаную рубашку, и то, что было под нею. Вырвав дымящуюся печень, рыжая Соня показала её умирающему, а затем отбросила в сторону. Вали отрешился от всего. Он забыл о ненадежных союзниках, о коварных покровителях, забыл обиды и неудачи прошлого, отбросил надежды на безоблачное будущее. Во всей вселенной теперь оставались только он и Тир. Тир, у которого обе руки были на месте, непобедимый выбросил из головы и это, даже тогда, когда Фенрис ещё не откусил Тиру правую руку, они сражались на равниe С тех пор оба прошли многовековую школу воинской практики, но Тирта тренировал лишь левую руку, тогда как он, Вали, в равной степени владел обеими. Перехватив свою знаменитую секиру двумя руками, освоитель парировал удар непобедимого. Искусный боец Вали зацепил эфесом меча край лезвия секиры и рванул на себя, заботливо подставляя противнику под ножку. Тир мягко приземлился на руки, но при этом вынужден был выпустить оружие. И непобедимый Ними для отбросил пинком его секиру подальше. Откатившись в сторону, чтобы избежать удара, оsvитель решительно тряхнул головой и извлёк из-за спины меч искажения, который одолжил у Локи. Тонкий черный клинок рядом с двуручником Вали казался детской игрушкой. Однако, оба бойца прекрасно знали об обманчивости его малого веса. Не напрасно мечами этого типа была вооружена вся аристократия Гиены. Правда. Теперь противник Тира получил некоторое преимущество. Его двуручник был почти вдвое длиннее меча искажения, что позволило непобедимому действовать с дальней дистанции, что он и проделывал, выписывая в воздухе мощным лезвием светящейся полуокружности. Тир легко мог уклониться, однако у него на уме была идея получше. Прикинув прочность своих кольчужных рукавиц, он аккуратно перехватил левой рукой лезвие меча и увёл его вниз, заставив бандита в землю. Рук он всё-таки порезал, но этим вполне можно было пренебречь. А вот Вали никак не мог пренебречь тем, что меч искажения уже летел в великолепном выпаде точно к его горлу. Чёрного острия не сдержали бы даже сплошные рыцарские латы, не говоря уж о простой кольчуге тройного плетения, котор рую насил непобедимы. Поэтому он вынужден был отпрянуть назад, оставив свой меч на ладонь погружённым в плотную землю. Поединок дошёл до логического завершения достаточно быстро. Тир короткими выпадами гонял обезруженного Вали до тех пор, пока тот не споткнулся о собственный меч и не рухнул на землю. Затем тяжёлый кулак Асса опустился на голову противника, и вышед из неё остатки сознания. Я шёл, ориентируясь на запах. Вернее, не е, а тигр. Дракон определённо находился где-то впереди, за грядой высоких холмов на северо-востоке. Интересно, отстранил надумал я, с кем доведётся сражаться мне, пока тигр будет разбираться с драконом. Этот вопрос чёрный странник оставил без ответа. Либо не знал сам, либо побоялся открыть ещё один из своих секретов. Запах стал настолько силен, что я ощутил его без помощи тигра. Пригнувшись к самой земле, я высунул голову, окинув одним быстрым взглядом всю долину за холмами. Тотчас же в меня полетел сгусток энергии, от которого я, впрочем, увернулся без особого труда. В широкой ложбине находился черно-желтый дракон, обладавший очень длинной шеей и непропорционально короткими крыльями. Однако, не это притягивало мой взгляд». Рядом с драконом стоял он, направив зажатый в правой руке длинный тризубец на меня. Сообразив, что таким образом меня не достать, он отвёл оружие чуть в сторону и сделал приглашающий жест. "Ступай-ка, мол, сюда, парень. Тут куда как более живописное место для того, чтобы выпустить тебе кишки". Внезапно я почувствовал, как тигр вырывается на свободу. Мгновение, и он встал по левую руку от меня. Хвост хлестнул по полосатым бокам. Острые уши прижались к голове, а мускулы задних лап напряглись для прыжка. Двухцветный дракон умоляюще взглянул на хозяина, и тот небрежным взмахом руки отпустил его. "Иди, мул. Поиграй немного. Ты проиграешь", обречённо заявил Чёрный странник. "Шансов на победу нет, и он не даёт пощады. Тогда уходи", мысленно проворчал я. Я тебя не держу. У меня имеется своя миссия, у тебя своя. Если ты полагаешь, что пришло время расстаться, бездна для тебя всегда открыта». Черный странник вздрогнул так сильно, что на какое-то мгновение я пробился в тот уголок его разума, который он от меня постоянно скрывал. То, что я увидел там, ошеломляло, хотя я не понял и малой доли его воспоминаний. «Ты лишил меня и этой возможности», сказал черный странник. Голос его, впрочем, был менее подавленным, чем когда он сообщил мне о моем неминуемом поражении. Теперь, когда выбор был сделан, черный странник примирился с неизбежным и был готов на все. «Разделяемся», — передал я и отдал инициативу ему. «Справа от меня возник мой двойник, без доспеховое оружие, одеты в ту самую медвежью шкуру, какую я носил в своей пище». Первой экспедиции к источнику предвидения, быстро расстегнув пояс, я передал ему клинок Сидхи и топор. Чёрный стредник поблагодарил коротким кивком и сделал шаг вперёд. Обнажив адаманитовый меч, я занял позицию рядом с ним. "Как двое на одного", разочарованно промолвил он. "Не совсем то, что принято называть честным поединком". В ответ не последовало ни звука. Мы приближались, не собираясь тратить время на разговоры. Нет, вздохнул он, отступая немного назад. Слишком многое поставлено на карту. В иное время я бы сам покарал вас за дурные манеры, но сейчас одним из вас займёт самой побратим. Я не видел, чтобы он проделавал какие-то ритуалы, обычно совершаемые при вызове. Тем не менее, перед нами появился уже знакомый мне арканский символ круг голубого пламени со вписанной в него звездой. Из этого круга поднялся некто, смутно похожий на старшего демона, оброшившего белыми лебезиными перьями. Когда взор чёрного странника коснулся золотого венца на треугольной голове побратима, у него вырвалось подобное проклятию и слово: Архун. Ну да, архангел, подтвердил он, мило улыбаясь. Ры, довольно часто называют неосуществлённым мифом, но обитатели этого самого мифа почему-то до удири боятся даже те, перед кем и дьябы ходят на цыпочках. Не за чем издеваться, Люцифер, сказал архангел. Действительно, Габриэль, это вполне можно проделать и потом, согласился он. Ты берёшь белого, я чёрного. Ну и кто из них кто? спросил Габриэль. Они чере ещё долго пробыли вместе. Свет в них смешался с тьмой. Давай так. Ты берёшь на себя левого, я правого. Люцифер с поистине дьявольской усмешкой кивнул и развернулся к чёрному страннику. И я оказался предоставленным архангелу, который уже ухитрился извлечь откуда-то мерцающий бледно-голубым светом огромный топор. Один на один с противником впервые за много месяцев. Здесь не было ни бесопротиворечия, ни тигра, ни черного странника. Лишь я, Йохан, не ведающий почти ничего о себе самом, но подозрительно много поведавший о законах, что управляют Вселенной. Священный топор Габриэля рухнул с высоты его пятнадцатифутового роста, и это мгновенно привело меня в чувство, имеющего опыт многих сражений тела, действовало само. Оно нисколько не нуждалось в указаниях разума, запутавшегося в собственных мыслях. Прождённый безный хаоса адамонит и освящённая сталь столкнулись с пронзительным визгом, а сотрясение вышибло бы меч у меня из рук, если бы я за долю секунды до того не начал двигаться. И скрыс слегка обожгленный защищённую голову. Однако я уже достиг своей цели, оказавшись прямо под завившим в воздухе архангелом, так что гигантский топор теперь не мог меня достать. Габриэль тоже это понял. Он мог отлететь в сторону, подняться повыше или сделать ещё что-нибудь, но не успел. Попрежнему сжимая меч обеими руками, я вскинул его над головой, острь уэм вверх. И сконцентрировавшись на выпечатанных в полночно-синей клинок рунах, произнёс слова. Безублачное небо тут же ответило на призыв, метнув в меня чудовищную молнию. Архангел на свою беду оказался как раз на пути этого разряда, который пронзил его насквозь. Даже та часть энергии, что прошла сквозь тело Габриэля и коснулась острия меча, повергла меня на землю как пушинку. Сверху, окончательно придавив меня, шлёпнулся невероятно тяжёлый для небожителя архангел. Однако я не позволил себе отключаться. Дело ещё не было завершено. С трудом выбравшись из под тела Габриэля, я, на всякий случай, отрубил ему голову и широкие белые крылья. Лучше уж встретиться с укоризненными замечаниями по поводу жестокого издевательства над трупом врага, чем с тем же самым врагом, ожившим всецело по причине моей безалаберности. Борьба между Лесефером и Чёрным странником оказалась куда более долгой, чем ожидали оба. Бойцы уже сошлись в рукопашную, отбросив прочее оружие. Похоже, сражение на поле Вигрид сделало обоих настоящими берсерками. В отличие от элитных готландских частей с тем же названием берсерки скандинавских саг славились прежде всего как ниистовые бойцы, которым оружие и латы только мешали. Люцифер, конечно, был физически сильнее, однако Чёрный странник оказался намного увёртливее, чем предполагал сам. Бой шёл уже не в расчёте на один смертельный удар. Класс обоих бойцов был слишком высок для того, чтобы кто-то из них допустил фатальную ошибку. подарив своему противнику хотя бы половину шанса для нанесения подобного удара. Черный Странник рассчитывал на свою выносливость, полагая, что Люцифер, не привыкший к затяжным поединкам, вскоре сдаст, ослабит внимание и начнет ошибаться. Эта стратегия, одновременно простая и действенная, вполне могла увенчаться успехом. Однако задолго до наступления этого момента Люцифер ощутил острие меча между лопатками. Разумеется, он тут же упал, нанося удар обеими ногами по незримому противнику. Но «Черный странник» не упустил случая и провел собственную серию, завершившуюся мощным ударом рука-молот, точно в висок поверженному. Впервые в жизни Люцифер потерял сознание. «Рагнарог завершен?» – спросил меня «Черный странник». Пытаясь одновременно подняться на ноги и ответить на вопрос, Еди не смог проделать ни того, ни другого. От усталости ныли все мышцы, да и голова вела себя не лучшим образом. "Где тигр?" наконец выдавил я. Мой двойник осмотрелся и издал короткий смешок. "Всё нормально. Дракон завязан в узел собственной шеи, а тигр выбирает самые вкусные места. Остальные так и видно. А где же твоя интуиция? Против воли я ухмыльнулся. Ты ещё хочешь, чтобы у меня после сегодняшней драки нормально работала голова? А что? Подумай, Архангел. Ага, Архангел Гавриил, всего на всего. Он, если ты помнишь, являлся одним из мастеров Колеса. Являлся, уточнил Чёрностранник. Я не мог оставить его в живых. Он был слишком силён, чтобы я мог повергнуть его, как ты и Люцифера. С моей помощью. Он покачал головой. И как тебе удалось совершить такой подвиг? Насколько я знаю, ни у кого из жителей Бездны и Преисподней нет такого на счету. Слово. Какое ещё слово? Не понял мой двойник. С трудом поднявшись на ноги, я осторожно начертил на земле остриём меча несколько символов, дабы не проговаривать этих звуков вслух, поскольку каждое такое слово запросто может оказаться последним, последним не только для того, кто имел неосторожность его произнести, но и для всей вселенной. Впервые в жизни я видел чёрного странника, потерявшего дар речи от ужаса.